Глава двадцать девятая. С чистого листа. Алина. «Что, дружок, глажу по голове нашего добермана Джека, который смотрит на меня голодными глазами. Хочешь, чтобы я угостила тебя пирожным? Нельзя тебе!» – протягиваю с улыбкой. «Иди лучше в комнату, проверь, чем там занимается папа с Нютой». Джек не отлипает от меня. Все время крутится рядом. Два месяца назад я вернулась в этот дом, и он принял меня как родную. Заскулил, затем поставил на меня тяжеленные лапы и облизал лицо. Узнал ведь спустя столько лет. Здесь ничего не изменилось с моего отъезда. Разве что теперь по дому бегает одна очень веселая и озорная девчуля, от которой папа без ума. Артем очень любит Анечку. С рук не спускает. Помню, как он смотрел на неё, когда мы с Мариной приехали в гостиницу спасать Катю. Мне кажется, что небо ещё не видело настолько счастливых глаз мужчины, который впервые взял на руки свою маленькую дочку. Сейчас он ждёт не дождётся, когда она начнёт называть его папой. "Папа", каждый день говорит Аня. "Вот мама, а вот папа". Ждёт этого заветного слова как манны небесной. Наталия, ваши капкейки готовы. Можно забирать. Сообщаю по телефону заказчице и одновременно завязывай ленточку на подарочной коробке. На сегодня я почти свободна. Фух! После того, как я снова переехала в Москву, Артём запустил рекламу моей домашней кондитерской, и теперь от заказчиков нет отбоя. Я большими партиями готовлю ПП десерты и безумно радуюсь, когда получаю от заказчиков обратную связь. Алина, ваши десерты просто пальчики оближешь. Ничего лучше не пробовала. Алиночка, теперь буду брать только у вас. Медовики обалденные. Чуть не съела вместе с коробкой. И такие сообщения я теперь получаю каждый день. Даже не хочу вспоминать, как пахала в гостинице и возилась тряпками. Зато теперь я работаю в своё удовольствие. Всегда дома, всегда рядом с Артёмом и дочкой. Не работа, а мечта. Всё хочу поблагодарить Полину за то, что она однажды настояла на том, чтобы я продолжила кондитерское дело. Вспоминаю, как она перевела мне деньги, чтобы я смогла оплатить курс. Я очень хочу вернуть их ей, но она как исчезла тогда. Так больше и не выходила на связь. Жаль. Мне очень хочется сказать Полине, что именно благодаря ей я продаю десерты огромными партиями и что у меня всё получилось. захожу в мессенджер, собираюсь написать ещё одной клиентке, чтобы она забрала свой заказ, и удивлённо вытягиваю лицо. Поля, не веря своим глазам, читаю сообщение. Алина, привет. Зашла на твою страничку в соцсети, увидела, что ты в Москву перебралась и решила написать. Я в шоке. Я ж только-только о ней подумала, и она вдруг мне пишет. Ну не чудеса ли? Привет, Полина. Я рада, что ты наконец-то вышла на связь. Куда ты пропала? Надеюсь, у тебя ничего не случилось? Много всего случилось за это время. Могу рассказать при встрече. Как смотришь на то, чтобы посидеть в ресторане? Я как раз тоже сейчас в Москве. Неожиданно. Протягиваю я и смотрю в сторону спальни, где играют Артём и Нюта. С одной стороны, я почти не знаю Полину. Мы общались с ней только по переписке. А с другой стороны, мне тоже очень хочется встретиться с ней. Эта девушка протянула мне руку помощи, когда я была на мели. Не осталась равнодушной к моей ситуации и поверила в меня. Может, съездить на встречу? Задумываюсь я, снимая фартук. Тем более, я должна вернуть ей долг. Иду в спальню и застаю Ньуту с Артёмом за игрой в карточки. Милый, присаживаюсь рядом с Артёмом. Одна моя знакомая предложила встретиться сегодня вечером. Как ты на это смотришь? Э, что за знакомая? хмурится Артём. Мы вместе проходили кондитерские курсы. Я и сама не ожидала, что она объявится. А сейчас она пишет мне, что приехала в Москву и очень хочет увидеться. Иди, конечно, улыбается он и приподнявшийся целует меня в висок. Тебе нужно развеяться, малыш. Я бегу в кухню, беру телефон и пишу СМС. Где встретимся? Я знаю один хороший ресторанчик. Сейчас скину адрес, пишет Поля. Присылает мне адрес и следом приходит ещё одно сообщение. Буду ждать тебя в 19:00. Напиши, какой столик забронируешь, ладно? Чтобы я тебя ни с кем не перепутала. Смеюсь я, понимаешь, то совершенно не знаю, как она выглядит. Через 3 минуты приходит сообщение. Столику у окна, третий от входа. Я буду в синем платье. Поняла. До встречи. Так, сейчас дождусь с девушкой, когда дам заказы, потом быстренько в душе собираться. Улыбаюсь я, предвкушая встречу. «Ой, еще же нужно заскочить в банк и снять десять тысяч». Восемнадцать пятьдесят. Подъезжая к ресторану, звоню Артему. «Тем, вы в парке? Анечка не замерзла? Может, домой уже пора, а не то вы уже два часа на улице». «Не замерзла, не переживай. Ты на месте?» «Ага, паркуюсь у ресторана». «Тогда хорошего вечера. Целую». «И я тебя». Скидываю звонок, вхожу в ресторан, и меня с порога встречает миловидная девушка». Добро пожаловать. Улыбается Анна. Я здороваюсь, подхожу к гардеробу и в упор смотрю на куртку, которая точь в точь как у Кати. Точно такая же кожанка с вышивкой на рукаве. Сестра говорила, что эту вышивку в виде пантеры ей сделали на заказ. Хм. Катя точно не может быть здесь. Она живёт в моей Вологодской квартире, устроилась на работу и пытается начать жизнь с чистого листа. Как я думала. Опять что-то проворачивает за моей спиной. Злюсь я. Ох, если я узнаю, что Катя взяла это за старое, то она перестанет для меня существовать. Я до сих пор не могу простить её за то, что она писала мне от лица Артёма. Как могла додуматься до такого? Да, она сама мне в этом призналась, расплакалась, раскаялась, но эта переписка так потрепала мне нервы, что я до сих пор злюсь, когда вспоминаю, что чувствовала, читая эти сообщения. Надо же было написать мне, что Артёма есть беременная невеста. Совсем с катушек слетела. Как можно доверять ей? Вспоминая её слова. Я думала, что ты давно забыла Артёма и любишь Сашу, всхлипывала Катя. Думала, что ты хочешь выйти за него, что построишь с ним семью. Вот и это. Вот и поехала к Артёму. Прости меня, сестрёнка. Я больше никогда тебя не предам. Обещаю, что буду же честно и завяжу с прошлым. Угу, смотрю, завязала. Закипаю я, глядя на ее кожанку. Если она сидит в ресторане с очередным богатым ухажером, то я даже не поздороваюсь с ней. Пусть живет, как ей вздумается. Никакой помощи от меня не получит. Настроение испорчено. Поправляю кудри, закидываю на плечо сумочку и решительно иду в зал. «Приятного вечера», – улыбается администратор. «Спасибо». Вздыхаю я, вхожу в зал и застываю. Ничего не понимаю. «Что?» Что тут делает Марина со своим женихом? Катя, родители Артёма и мой брат с семьёй. Они выстроились в линию и смотрят на меня с широкими улыбками. Эм, а вы что тут делаете? Перевожу взгляд на столик у окна, вижу за ним Артёма с Нютой и окончательно перестаю соображать. Я уснула что ли по дороге сюда? Щипаю себя за запястье, а в этот момент Артём берёт Нюту на руки и подходит ко мне. кто-нибудь скажет мне, что происходит? Мне не от волнения тихо произношу я. Вы, вы же должны быть в парке, а а здесь должна быть Полина. Артём молча разворачивает телефон и показывает переписку. Со мной. Прости, что я не в платье. Виновато улыбается он и кивает на свою рубашку. Синяя рубашка, надеюсь, подойдёт. Я в шоке смотрю на него, запускаю пальцы в волосы и пытаюсь сложить буквы в слова. «Хочешь сказать, что ты и есть Полина?» Артём набирает полную грудь воздуха и пристально смотрит в глаза. «Я хотел знать, чем ты занимаешься, как сложилась твоя жизнь, всё ли у тебя в порядке?» Он ставит нюту на пол и берёт меня за обе руки. «Я...» притворялся Полиной, чтобы пообщаться с тобой и Подожди, подожди, перебиваю его, шумно выдыхаю и пытаюсь прийти в себя. Как такое возможно? Я даже подумать не могла, что переписывалась с бывшим мужем. Сказать, что я в шоке, ничего не сказать. Артём всегда умел удивлять, но чтобы настолько? Я не мог отпустить тебя. Хрипло произносит он и прижимает меня к себе. Ты не выходила из моей головы. «Так это ты переводил мне деньги и писал, что у меня все получится?» Мои глаза застилают слезы, голос дрожит. «До сих пор не могу поверить, что Артем – это моя подруга по переписке. Та добрая девушка, которая вдохновила меня продолжить курс, которая писала мне, чтобы я не опускала руки, которая переводила мне деньги и не просила ничего взамен. Оказывается, он был рядом, когда я даже не подозревала об этом». Я не могу вымолвить ни слова. По щекам текут слезы, душу переполняют эмоции. Жаль, что ты не в платье. Шмыгаю носом и сквозь слезы смеюсь. Но десять тысяч я тебе все равно верну. Положим в наш семейный бюджет. Смеется Артем, затем наклоняется к Нюте и что-то шепчет ей на ухо. Дочь бежит к столику, хватает маленькую розовую сумочку, возвращается к нам и в этот момент по залу разливается приятная музыка. «Мам!» – торопливо расстёгивая сумку, пыхтит Анюта. «Мам, это тебе!» Она протягивает мне красную бархатистую коробочку. «Это... это...» Аня большими глазёнками смотрит на Артёма. «Как нядя-казять?» Артём снова наклоняется к ней и что-то шепчет. «Ты зенёй будешь?» – громко спрашивает Нюта. Артём берёт из её руки коробочку и открывает её. «Зеной моей будешь?» Спрашивает он и серьезно, глядя на меня, добавляет. «Давай попробуем все сначала, любимая. С чистого листа». Я молча киваю и поджимаю губы. «Будем считать, что наш первый брак был тренировочным. Шепчу я и вытираю слезы. Там мы и оставим все наши ошибки». Я протягиваю дрожащую руку Артему, он надевает кольцо, и зал взрывается аплодисментами и радостным криком наших близких людей. Нюта подпрыгивает от радости и обнимает нас за ноги. Артем подхватывает ее на руки и хитро прищуривается. «Скажешь маме, как ты меня сегодня назвала?» «Ни козю, ни козю», смеется Нюта и прикрывает лицо ладошками. «Ни козю, ни козю». «Ладно, беги, играй». Он ставит ее на пол, целует меня в губы, берет за руку и ведет к гостям. Как он всё это провернул? Удивляюсь я, глядя на брата, которого не видела тысячу лет, и на сестру, которая приехала из Вологды. Я никак не ожидала, что вместо Полины меня будет ждать здесь такой сюрприз. А от мысли, что я снова стану женой любимого человека, меня переполняет счастье. По телу бегут мурашки. Привет, сестрёнка. Обнимает брат и виновато смотрит на меня. Прости, что я тебе не поверил насчёт Кати. Я был в шоке, когда сегодня увидел её. Всё хорошо, подмигивая ему, обнимая его жену и наклоняясь к племяшке. Это кто у нас тут такой большой? Ты уже успела подружиться с Санечкой? Да, отвечает стесняшка. Алиночка, я так рада за вас, обнимает меня Марина, косится на охранника из нашей гостиницы и радостно пищит. Илья мне тоже сделает предложение? Так что готовьтесь гулять на нашей свадьбе. К нам подходит Катя с пышным букетом роз и поднимает его к лицу. "Hi, sister", смотрит на меня из-за белых бутонов. "Всё ещё дуешься на меня, да? Ну как можно на кого-то дуться в такой день?" С улыбкой вздыхаю я и прижимаю её к себе. "Ты главное за ум возьмись, поняла?" строго говорю я. Так уже взялась Уверенно заявляет Катя и выпустив меня из объятий, загибает пальцы. Устроилась на работу в страховую компанию, нашла хороших друзей, всех богатых мужиков обхожу стороной и она лукаво прищуривается и загибает четвёртый палец. И начала встречаться с парнем из нашей конторы. Чуть позже фоточку тебе покажу. Алиночка, солнышко наше, обнимает меня мать Артёма. Как мы рады за вас. Она переводит взгляд на Ньюто и смахивает умилённую слезу. Такая лапушка у нас есть. Такое чудо. Как в гости приедет к нам, так и не налюбуемся ею. Но ведь копия Артёмкина, копия. Правда, дед? Затем треплет меня по плечу и наклоняется к уху. Света просила передать поздравления, сказала, что как приедет из Лондона, то сразу навестит вас. Я не особо жажду встречи с сестрой Артёма. Помню, как она отзывалась обо мне и говорила, что я слишком проста для него. Мы проходим к столу, рассаживаемся, и я с улыбкой смотрю на Артёма и подкалываю его: "Поль, передай, пожалуйста, Цезарь". Этя папа. Сердито глядя на меня, поправляет дочь. Мы с Артёмом распахиваем рты и удивлённо смотрим на Ньуту. "Как ты сказала?" произносим хором. "Папа, этя. Па-па."